Глава 10. Раза лично выбрал Вэл молодую, объезженную, чалую кобылу. Прислонившись к пустеющему стойлу, не рискуя почувствовать зубы лошади на плече, она рассматривала покрытый соломой пол конюшни. Вокруг пахло конским потом и навозом. Вел терпеливо помалкивала, пока Раза рассуждал с главным конюхом городской стражи о спокойном характере выбранной кобылы. Долгий нудный разговор перестал интересовать некоторое время назад, слившись в поток бессмысленных слов. «Валери!» — позвал Раза. Вэл моргнула, не спеша поднимая на него глаза. С мягкой улыбкой Раза смотрел в ее лицо. «Зато не сбросит!» — словно извиняясь, произнес Раза. «Ты прав!» — Вэл и не собиралась возражать. Грустная морда кобылы не воодушевляла. Но настаивать на другой лошади не имело смысла. Раза с самого начала был категоричен. Вэл посмотрела в мутные, с поволокой глаза. Лошадь шумно фыркнула, прядая ушами. Стоило признать, что с верховой ездой отношения не складывались. Но, представляя свою лошадь в самых смелых мечтах, она мысленным взором видела статного черного жеребца, как у Раза. Раза же, очевидно, представлял ее лошадь иначе. Глубокий вздох разочарования вырвался из груди. «Теперь она твоя. Ты недовольна?» Приподняв брови, равнодушным тоном поинтересовался Раза. Темнота его глаз показалась густой, вязкой. Бледная улыбка скользнула по губам. Расстроился, конечно, что подарок не пришелся по вкусу. Чувство вины кольнуло под ребра. Вел покосилась на конюха, открыто, с любопытством ее разглядывающего. Игрушку наместника одарили, а непослушная кукла смеет кривить губы. Прекрасный повод для сплетен. Нет, не хватало еще подобных толков вокруг раза. Пора перестать привносить в его жизнь одни проблемы. Шутишь? Я никогда не могла позволить себе лошадь. Она чудесна, Ра. Вэл легко прикоснулась к ладони раза и сжала пальцы, обтянутые кожаной перчаткой. Один простой жест и непроглядная темнота в его глазах рассеялась. Раза улыбнулся, поднял руку, приобнимая Вэлл за плечи и нежно погладил ее шею. «Станешь ездить лучше и выберешь себе любую лошадь, какую захочешь». Пальцы невесомо пробежались по затылку, пригладив волосы. Во рту стало сухо, Вел желала этих прикосновений. Сердце ускорило свой бег, реагируя на незатейливую ласку. Так просто и совершенно не подвластно разуму. Конюх быстро опустил взгляд, суетливо поправляя одежду. Вэл почувствовала удовлетворение. Кроме нежности, Раза мог дать ей слова. Слова, от которых всем вокруг становилось понятно, как много она значит для грозного наместника. «Спасибо». Вэл мягко улыбнулась, переводя взгляд на кобылу. «Она мне очень нравится». Раза, понимающе усмехнулся и наклонил голову, касаясь губами каштановых волос. «Такая покорная!» Он отпустил вспыхнувшую Вэл и повернулся к застывшему в ожидании смущенному конюху. «Благодарю. Надеюсь, мне не придется пожалеть о том, что я доверился вам в выборе лошади для моей...» Секундное колебание... «Моего человека». Тихая угроза в словах Раза не укрылась от Вэл. Она ощутила тепло, разлившееся в груди, подобно большому озеру, и спрятала улыбку в вороте плаща. Она не могла контролировать свои чувства, а значит, не стоило винить себя за то, что ей нравилось ощущать себя значимой. К тому же Раза назвал ее своим человеком. Звучало не так хорошо, как вторая, но не так паршиво, как любовница или шлюха. Хороший знак. Конюх, Если же и имел какие-то возражения, вида не показал. Он похлопал кобылу по крупу и заверил раза, что ему нечем волноваться, спокойнее лошади во всем городе не сыскать. Так и оказалось. Белка не реагировала ни на что. Если бы мир рухнул в бездну, она не повела бы и ухом. Когда прямо под копыта визгом бросился шелудивый щенок, она лишь невозмутимо мотнула тяжелой головой. После долгих поисков Вейл нашла для себя нужные слова, чтобы успокоить чувство собственного достоинства. Спокойная и невозмутимая лошадь – залог того, что незадачливая всадница не сломает себе хребет. Конь Шейна, шарахаясь от ободранного щенка, громко захрипел, переступая копытами. Волк натянул поводья и успокаивающе погладил его по шее. Лошади шли ровно, бок о бок, неслышно ступая копытами по мерзлой земле. Пронизывающий ледяной ветер нещадно дул в лицо, забираясь под плащ на тонком меху. Последнюю неделю стоял жуткий мороз, но Вэлл с тоской осознала это только сейчас, выбравшись за пределы города. Она в сотый раз пожалела, что не послушалась совета Раза и не надела массивную, но очень теплую шапку на горностаевом меху. Выглядела она в ней глупо и от того решительно отказалась от щедрого предложения. С досадой вспомнилась, как Раза с укором глянул на нее, но настаивать не стал. Тогда Велл посчитала это маленькой победой. Теперь же... Кутаясь в продуваемый со всех сторон плащ, прячась под капюшоном, она поменяла свое мнение. Шапку она не надела, а глупой так и осталась. Не хватало еще, ко всему прочему, к вечеру свалиться с лихорадкой. Зад онемел от холода и с непривычки от неторопливой поступи лошади. Ехали вдвоем, молча, за час пути обменявшись лишь парой общих фраз. Вэлл сжимала оледеневшими руками кожаные поводья, думая о меховых перчатках, не спасающих от холода. Говорить не хотелось. Нечего было сказать. Она покосилась напрямую прямую фигуру волка, коричневая замшевая куртка, застегнута до самого горла, светлые волосы, стянуты в хвост. Даже капюшон не накинул. Ветер трепал длинные пряди, бросал в лицо колючий снег. Шейн, казалось, не замечал хлещущих по щекам ледяных порывов, синие глаза не отрывались от дороги впереди. Сердце предатель сжалось, причиняя боль. Вэлл стиснула зубы, отводя взгляд, и уставилась на мерно покачивающуюся перед глазами серую гриву. Она не до конца понимала происходящее между ней и волком. Не различала тонких, хрупких граней, не могла обозначить их отношения, не находила нужного слова. Одно Вел знала точно, все изменилось, когда она приняла решение остаться сразу в тот злополучный вечер, будто провела черту на песке. За две прошедшие недели Вел пыталась поговорить с Шейном, искала любой предлог остаться с ним наедине, но волк избегал ее, словно не замечая отчаянных попыток. Потому она так обрадовалась, когда Раза позволил ей отправиться вдвоем с Волком по личному поручению к одному из влиятельных дельцов, живших за чертой города. Поначалу Раза был категоричен, не желая ничего слушать. Вел пыталась объяснить свое желание выбраться из города усталостью от рутинной работы в архиве. Но попытаться обмануть его оказалось глупой затеей. «Ладно, скажу как есть» смотря в непроницаемое лицо Раза, спокойно произнесла Вэл. «Мне нужно поговорить с Шейном. Нравится тебе это или нет? Но он мой друг. И я почти два года думала, что убила своего друга». «Друга», — усмехнулся Раза, не отводя взгляда. «Неужели так сложно было сразу сказать мне правду?» Вэл промолчала, облизнув губы нервным движением. «Хорошо. Если тебе это действительно необходимо, то можешь ехать». «Я доверяю тебе». После некоего предела понятие «доверие» потеряло всякий смысл. Вела сама не заметила, как перестала вспоминать это слово отдельно от своих отношений с Раза. Не стоило напоминать о доверии. Теперь верность вновь стала неотъемлема отраза. Раза. Все изменилось в тот самый миг, когда она заглянула в глаза зверю. Разглядев самую суть в черных расширенных зрачках, Почти сливающихся с радужкой, Вел признала свое поражение. Поражение, которое должно было обернуться победой. Ветер швырнул в лицо горсть, обжигающей ледяного снега. Она поморщилась, из-под капюшона бросая осторожный взгляд на Шейна. Волк молчал всю поездку, не скрывая своего разочарования или недовольства. Возможно, и того, и другого. Вел предпринимала попытку за попыткой, но разговор угасал будто пламя, тлеющее на сырых поленьях. раздражало и выматывало. Между ними ничего не могло быть. Они оба понимали это. Понимали же. Всю долгую дорогу она задавалась одним и тем же вопросом. Неужели Шейн предполагал, что могло быть иначе? С самого своего возвращения она принадлежала только раза. Все, каждый житель города знал это. И волк тоже. Но тишина, царившая между ними, была красноречивее любых слов и догадок. «Долго еще?» — спросила Вэл, когда они свернули с запорошенной снегом широкой дороги, ведущей вокруг озера. Узкая тропа терялась в заснеженном перелеске. «Нет», — сухо отозвался Шейн. Произнес всего одно слово и замолчал. Раздражение вспыхнуло, придавая уверенности. «Ты злишься на меня? Почему?» Вел натянула по воде. Белка покорно остановилась, мотнув головой. «Стой! Ты что, не слышишь меня? Стой, Шейн! Посмотри на меня!» Пройдя вперед несколько шагов, конь Шейна, послушный воле наездника, остановился и взмахнул длинным хвостом, стягая себя по задним ногам. Шейн не разворачивал лошадь. Он сидел в седле с прямой спиной, не произнося ни слова. Ветер шевелил длинные светлые волосы, стянутые кожаным шнурком. Новым, нисколько не похожим на тот, что когда-то позаимствовала Вэл. «Шейн, почему ты считаешь, что у тебя есть право злиться на меня? Разве это не я должна быть зла на тебя?» Она постаралась говорить спокойно. Получалось не очень. «Ты знал, что Роза подсел на соль. Ты ничего не предпринял. Ты даже не сказал мне. Шейн ударил коня по боку, потянул поводья в сторону. Переступая по рыхлому снегу, его лошадь развернулась, встав посреди узкой дороги. Вэлс глотнула неприятно удивленное холодным выражением на его лице. Синие глаза смотрели с нескрываемой неприязнью, и взгляд этот, жесткий и ледяной, ударил в самое сердце. Ты поехала со мной только для того, чтобы говорить о наместнике? Тогда тебе лучше сразу понять, что обсуждать его я не намерен. Меня не касается то, чем он занимается в свое личное время. Понимаю твою заинтересованность в этом вопросе, но слушать упреки нет никакого желания. Вэлла ответила не сразу, не находя нужных слов. Она почувствовала себя так, точно по затылку ударили чем-то тяжелым, голова гудела, боль пульсировала в висках. Мою заинтересованность? О чем ты? Она нахмурилась, крепко стискивая пальцами кожаные поводья. «Речь не обо мне и моих отношениях, с Ра. Он твой лидер, Шейн. Ты должен заботиться о нем, как он заботится о своих людях». Шейн изогнул губы, будто с трудом подавил смех. «Мой лидер?» «И что?» Он выплюнул вопрос, как глоток прокисшего пива. Я должен вытаскивать из-под него каждую шлюху или рассказывать о вреде дурманящих настоек? Валери, ты совсем потеряла голову? Купчая повлияла. Теперь ты чувствуешь себя избранной, раз наместник подарил тебе дом? Но ну, так не расслабляйся. Один твой промах и вылетишь за двери». Думаешь, ты настолько особенная, что Раза не отправит тебя на площадь, если узнает, как ты за его спиной раздвигала передо мной ноги? В ушах зашумело. На мгновение перед глазами стало темно. Мир скользнул в пропасть, погружаясь в беспросветный мрак. Скажи Шейн еще одно слово, и Вел казалось, потеряла бы рассудок, но он молчал, не отводя презрительного взгляда. Коротким выдохом. Вэл взяла себя в руки. Яд, который запустил в ее кровь волк, стремился по венам прямо к сердцу, неумолимо отравляя. «В таком случае мы отправимся на площадь вместе», — сухо произнесла Вэл. Синие глаза полыхнули, кожа на высоких скулах напряглась, пальцы сжали по воде, верхняя губа приподнялась, обнажив зубы. Ветер трепал длинную светлую прядь, бросая ее в лицо. Зверь был рядом. Вэлл чувствовала его, горевшей от мороза кожей. «Тебе не приходило в голову, что Раза просчитывает все ходы заранее? Думаешь, он не догадывается? Тогда ты слишком плохо его знаешь». Тихо, напряженно проговорил Шейн. «Если ты трахаешься с ним, то наивно полагаешь, что он весь в твоей власти?» Ты глубоко заблуждаешься. Нет более расчетливой твари, чем он. Как много раз Вэл слышала подобные слова. Слова, способные унизить, уничтожить уверенность. Как часто это случалось прежде. Зерна сомнений, щедро удобренные, прорастали, разрушая доверие, заглушая голос разума, давая волю ненужным эмоциям. Хватит. Она сделала свой выбор в тот самый момент, когда разглядела истинную сущность зверя в черных глазах. Вэл широко улыбнулась. Она подняла руки, неторопливо опуская капюшон. Ветер тут же заиграл в каштановых волосах. Холод пробрался за ворот плаща, скользнул по спине и груди. Вэл увидела, как изменилось выражение лица Шейна в ответ на улыбку. Он сжал губы, бросил на нее непроницаемый, чуждый взгляд. Таким образом, смотря на своего давнего врага или заклятого друга, сердце заныло, противясь происходящему. Неконтролируемая, нахлынувшая боль, точно переполненная ядом чаша, грозила опрокинуться даже от тихого вздоха. «Я знаю, что ты злишься на меня, Шейн. Знаю, что ты хочешь сделать мне больно. И у тебя это получается. Предельная откровенность казалась единственным возможным ответом. По-другому Вэлл уже не могла. Но я прошу тебя быть рядом. С ним. Со мной. Ты должен быть рядом. Ты помощник наместника и... Шейн перебил ее, повысив голос. Заткнись. Ты меня раздражаешь. Голос волка дрожал, переполненный злостью. Меня всегда предупреждали о тебе, а я не верил лицемерка и предательница. Ты была ею и останешься. Вы с псом прекрасная пара. Боль окатила с головы до ног, закипела внутри, перед глазами вспыхнул яркий свет. Вел попыталась сделать вдох и лишь засипела, силясь втянуть воздух пересохшими губами. Боль комом застряла в горле. Она вздохнула и медленно выдохнула. Ледяной воздух, ворвавшись в легкие, показался спасением. Вел подняла подбородок и твердо взглянула в синие глаза. «Что ты несешь? Прекрати это!» – произнесла она, отчетливо, не опуская взгляда. «Иначе я подумаю, что ты выступаешь против власти наместника. Угрожаешь мне?» Совершенно поволчье нахмурился Шейн. «А ты мне разве нет?» – мгновенно парировала она. Усиливающийся ветер ошпарил лицо колким снегом. Пару ударов сердца, вокруг стояла изумительная снежная тишина, нарушаемая лишь воем ветра в кронах пушистых елей. Шейн кротко засмеялся, и тишина треснула, как хрупкое стекло. Смех его прозвучал хрипло, почти устало. Он медленно покачал головой, стирая с лица больную усмешку. Ветер играл его волосами, рвал их, не щадя. «Хочешь обвинить меня в предательстве, Валере?» Удивительно, как быстро ты забыла свои слова, как быстро забыла мальчишку, отдавшего свою жизнь за тебя. Это было больше, чем боль, нечто уничтожающее. Вэл сжала зубы, перевела дыхание. Я не понимаю, что с тобой происходит. Долг второй — во всем поддерживать своего первого. Горечь в спокойном голосе пронзила Вэл острым кинжалом. Добавила режущей боли без того к развороченному, кровоточащему нутру. Удар сердца, порыв ветра, леденящий душу. Шейн продолжил холодно отстраненно. Наместник приказал отвести письмо, и я намерен выполнить его приказ. Не мешайте мне, миледи. Он резко развернул лошадь, ударив сапогом по круглому боку. Конь под ним захрапел, выпуская облачка пара из широких ноздрей. Шейн пришпорил коня, пуская его рысью по снежной дороге. Никакие силы не могли бы заставить Вэл последовать за Шейном. Поэтому она, не придумав ничего лучше, развернула свою кобылу и отправилась назад. В голове не было мыслей, ни единой. В груди горело болью окровавленное сердце и она не могла сосредоточиться ни на чем, лилея и лаская свою боль, словно свернувшегося за пазухой котенка. Она не чувствовала холода, погрузившись в необъяснимое оцепенение, не задавала вопросов, не искала ответов, не пыталась понять или расставить акценты в произошедшем. Вэлл едва заметила, как добралась до города. Она рассеянно огляделась, на мгновение теряясь. Удивительно оживленная площадь гудела голосами. «Очередная казнь!» Невысокий помост был пуст. Вэл накинула капюшон на голову, скрывая лицо. Не имело значения, что в очередной раз взбудоражило жителей этого славного города. Вэл задумчиво погладила лошадь по гриве. «Вернуться в архив или направиться домой?» Голова сжималась металлическим кольцом боли, не давая внятно мыслить. Белка фыркнула, прянула ушами и приняла решение за нее, уверенно направившись в сторону конюшни городской стражи. Уже вернулись? Поинтересовался конюх, принимая Уэлл по воде. Взгляд его скользнул по фигуре девушки. Он обратился к ней с заметным почтением, но без излишней вычерности. Уэлл дернула уголком рта. Не мешайте мне, миледи. Да, вернулась. – рассеянно ответила Вэл, наблюдая, как конюх расстегивает тугую подпругу. – Понимаю, такое горе, и кто только осмелился, – удрученно покачивая головой, печально произнес конюх. – Убить человека, самого наместника, говорят, со спины напали. Кто бы мог подумать, что это возможно? – Что? – сдвигая брови, тихо спросила Вэл. – Что вы сказали? Конюх замер и удивленно уставился на нее. Затем, дернув кадыком, опустил взгляд и явно с досадой за собственную болтливость выговорил. «Вы не знали?» «Простите, я не хотел». «Кого убили?» — облизнув обветренные потрескавшиеся губы, неуверенно проговорила Вэл. «Это шутка такая?» Глаза конюха забегали, он медленно с натугой улыбнулся, затем похлопал лошадь по крупу и отвел взгляд. Так я не знаю. Тело вот только обнаружили. Говорят, человек-наместника. Крепкий такой мужчина, бритый наголо. Вспыхнула белым светом перед глазами, ослепляя. Мир вокруг выцвел. Вэл заморгала, попятившись, пошатнулась и вытянула руку, опираясь о дверь стойла. Она провела пальцами по векам и распахнула глаза, вглядываясь в побледневшее лицо конюха. «Это невозможно. Никто бы не посмел. Это какая-то ошибка. Не мне судить», — угрюмо сказал конюх, смотря себе под ноги. «Говорю, что сам слышал. Все вокруг об этом судачат». Вэл глубоко вздохнула, переводя дыхание, сжала пальцы в кулаки и медленно разжала. «Спокойно. Никаких эмоций. Не сейчас». Она подняла голову, встречая встревоженный взгляд конюха. «Раза!» – тихо произнесла Вэл. «Где раза?» Конюх замотал головой, нервно пожимая плечами. Велел седлать своего коня, с полчаса как отбыл. Вэл выдохнула, расправляя плечи, спокойным жестом поправила мешающие волосы. Руки ее поднялись, накидывая на голову глубокий капюшон, скрывая лицо. «Раза, не наделай глупостей, только дождись меня».